Детерминизм и свобода воли Спор между детерминизмом и свободой воли, несмотря на свою абстрактность, имеет важное значение для понимания человеческого поведения. По сути, детерминизм утверждает, что все события, включая действия человека, предопределены и подчиняются законам природы. Эта идея может казаться чрезмерно оторванной от реальности, подобно теории относительности или квантовой физики, которые не могут быть прямо применены в повседневном ситуации. Однако, в отличие от этих физических теорий, детерминизм и свобода воли касаются самого основания нашего самосознания и способности к самостоятельному выбору. Согласно детерминизму, каждый эффект имеет свою причину, и ничего не происходит случайно. В этом смысле будущее считается предопределённым, исходя из текущих условий. Классический детерминизм основывается на законах классической физики и предполагает, что все события во Вселенной происходят в строгой причинно-следственной последовательности. Например, если мы знали бы все параметры всех частиц во Вселенной, в данный момент времени мы могли бы точно предсказать их будущее состояние. Биологический детерминизм утверждает, что поведение и характеристики живых существ полностью определяются их генетической предрасположенностью и биологическими факторами. Социальный детерминизм утверждает, что человеческое поведение и социальные структуры обусловлены историческими, экономическими, культурными и социальными факторами. Психологический детерминизм считает, что мысли и поведение человека предопределены его психическим состоянием, включая бессознательные мотивы, инстинкты и прошлый опыт. Важно отметить, что детерминизм противопоставляется индетерминизму, который утверждает, что события могут происходить случайным образом или без определенных причин. В современной науке и философии часто обсуждается, как применить, примирить детерминизм с концепцией свободы воли, а также как квантовая механика, лежащая в основе мира, с ее вероятностными событиями, вписывается в эту картину. Свобода выбора и свобода воли – это два разных, но тесно связанных понятия, которые часто путают. Свобода выбора подразумевает возможность выбирать между различными альтернативами. Это аспект свободы, который относится к нашим действиям и решениям. например, когда стоишь перед выбором, какой кофе выпить утром – эспрессо или капучино, то осуществляешь как раз-таки свободу выбора. Это конкретные действия и решения, которые мы принимаем в нашей повседневной жизни. Свобода воли относится к более глубинному и философскому понятию – способности человека принимать самостоятельные решения, не зависящие от внешних принуждений – Идертерминизма – это способность действовать в соответствии с собственными желаниями, намерениями, убеждениями. Свобода воли касается внутренних процессов, которые предшествуют выбору. А посему можно сказать, что свобода выбора – это проявление свободы воли в конкретных ситуациях. Свобода воли – это фундаментальное свойство человека, а свобода выбора – это реализация этого свойства – В повседневной жизни. Концепция свободы воли, которая представляет собой способность к самостоятельному решению, не обусловленному внешними факторами, является фундаментальным элементом нашего понимания моральной ответственности и личной автономии. Сложности начинаются, когда мы пытаемся совместить эти философские понятия с реальностью человеческой свободы и ее ограничений. Многие скептики детерминизма аргументируют, что подобные взгляды могут привести к моральному релятивизму, где люди оправдывают свои поступки с ссылкой на неизбежность или определенность предопределенность судьбы. Это может уменьшить чувство ответственности и подорвать социальные этические нормы. В то же время сторонники свободы воли подчеркивают ее значение для поддержания социальной и моральной гармонии. Они утверждают, что без веры в свободу воли подрывается основа юридической системы и личной ответственности, которая требует от индивидов осознания последствий своих действий. Возможное решение этого кажущегося противоречия заключается в признании ограниченной свободы воли, где человек способен на самостоятельные действия в рамках определенных условий и обстоятельств. Такое понимание позволяет сохранить концепцию личной ответственности, признавая при этом роль внешних и внутренних детерминант в человеческого поведения. Кроме того, цифровая среда предлагает новую арену для исследования этих концепций, где традиционные физические ограничения, казалось бы, отсутствуют, и где можно экспериментировать с новыми формами свободы и ограничений, что предоставляет уникальные возможности для более глубокого понимания и даже переосмысления соотношений между терминизмом и свободой воли. Дебаты о детерминизме и свободе воли, хотя и кажутся абстрактными, затрагивают фундаментальные аспекты нашего существования и способности к самоопределению, делая их не только актуальными, но и критически важными для понимания нашей реальности. В эпоху, когда бинарные коды управляют нашей виртуальной реальностью – Границы и правила, когда-то ограничивавшие наше поведение, уступают место новому виду свободы. В этом мире единицы нулей, кажется, мы можем беспрепятственно воздействовать на виртуальное пространство, экспериментировать с возможностями и действовать без ограничений, которые так четко задаются в физическом мире. Однако даже в этих условиях, где последствия могут показаться менее значимыми, Царит свой порядок, детерминизм алгоритмов и программного кода, который неуклонно направляет и регулирует наши виртуальные действия, что приводит к новому парадоксу. Хотя мы кажемся свободными в виртуальных мирах, наше поведение там ограничено невидимыми структурами, созданными теми, кто писал коды и алгоритмы. Поэтому наша свобода воли, расширяемая возможностями цифровых технологий, на самом деле оказывается ограниченной новой формой детерминизма. Это заставляет нас задуматься о реальных пределах и возможностях нашего выбора в виртуальном мире. Теперь более чем когда-либо важно понимать, как наши виртуальные действия влияют на мир реальный. Ключ к управлению нашими цифровыми жизнями лежит в синхронизации онлайн-решений с их оффлайн-последствиями, гарантируя, что наше расширенное влияние в виртуальных сферах не подрывает жизненный баланс в физическом мире. По мере того, как мы погружаемся глубже в цифровую эпоху, наша интерпретация детерминизма также претерпевает изменения – Если традиционный детерминизм предполагает, что все события определяются предшествующими причинами, то цифровой детерминизм вводит нас в мир, где эти причины непрерывно изменяются и адаптируются в ответ на наше взаимодействие. Таким образом, новый вид исследований в области детерминизма и свободы воли становится необходимым для понимания какую роль в нашей жизни играют алгоритмы и структуры кодов. Как и прежде, диалог между детерминизмом и свободой воли остается весьма живым, но теперь он обогащен новыми переменными и контекстами. Этот дискурс требует от нас переосмысления и, возможно, новых философских, технических и этических подходов, чтобы мы могли адекватно реагировать на постоянно меняющиеся вызовы цифровой эпохи. Мир вступил в новую эру, когда цифровые технологии начали охватывать все сферы жизни. Эта эпоха обещала расширение границ возможного, но в то же время она принесла человечеству нечто иное, всепроникающий контроль, столь же невидимый, как и неотвратимый. С каждым днем бесчисленные устройства и программы тонко переплетаются с нашими жизнями, перекраивая границы личной свободы и заставляя задуматься о том, насколько еще мы остаемся действительно свободными. Всемогущие технологии слежения превращают нас в героев невидимого театра, где каждое действие, каждая транзакция и каждый клик регистрируются и анализируются с невероятной точностью. Этот беспрестанный мониторинг, сливающийся с повседневностью, неумолимо влияет на нашу волю и выбор, внедряя чувство детерминизма в каждое цифровое взаимодействие. А тем временем люди, столкнувшись с новой реальностью, испытывают как бы раздвоение личности. Одна ее половина живет здесь и сейчас, другая – в виртуальном пространстве, где каждый шаг отслеживается и анализируется». Эта постоянная дуальность существования заставляет нас переосмыслить само понятие личности, которое все больше формируется под влиянием не взаимодействия лицом к лицу между людьми, а через призму цифровых устройств и программ. Таким образом, мы постепенно отдаляемся от реальности, погружаясь в лабиринты цифрового мира, где наша свобода – лишь иллюзия, создаваемая на экранах наших устройств. В то время, как цифровая эпоха, несомненно, открывает перед человечеством невиданные до сих пор возможности, она также бросает новые, не менее замысловатые вызовы. Интернет стирает границы и обещает нам мир, где каждый может быть услышан за пределами физических ограничений, предоставляя творческое поле для самовыражения и подиум для идей, стремящихся преодолеть барьеры культур и континентов. Но как же эта возможность сочетается с реальностью? В эру, когда каждый может подать голос, оказывается, что быть услышанным все труднее. Мы плетем вокруг себя кокон связей и взаимодействий, но парадоксально это новое общение часто приводит к одиночеству. Подключенные, но изолированные, мы тонем в море информационного шума, пытаясь пробиться через бескрайние цифровые пустыни. также нельзя не заметить, что эта цифровая сфера в то время, как предлагает платформу для распространения произведений и идей, в равной степени ограничивает нашу свободу. Экономические барьеры делают распространение глубоких значимых идей задачей не по карману многим. В этом контексте контент, который захватывает внимание, чаще является либо шокирующим. либо хорошо финансируемым, а значит, манипулятивным и неизбежно ангажированным. В цифровом мире, где каждый аспект нашей жизни может быть отслежен и проанализирован, и где каждая наша мысль может быть высказана, становится все труднее найти истинную свободу. Свобода воли, казалось бы, бесконечно расширенная возможностями цифровых технологий, На деле оказывается суженной. В этой среде наши приватные моменты и мысли уже не принадлежат только нам, а свобода говорить с собственным эхом без слушателей – это не свобода, это забвение. Интернет, изначально задуманный как средство, объединяющее людей, по горькой иронии судьбы может отдалять нас друг от друга больше, чем отсутствие связей в прошлом. Письма, ранее пересекавшие континенты и доставлявшиеся в руки адресатов, теперь уступают место цифровым сообщениям, которые часто теряются среди спама и информационного шума. Возникает вопрос о новом виде детерминизма, цифровом детерминизме, который, несмотря на видимую свободу и бесконечные возможности тонко, но неотвратимо изменяет самопонимание, автономию и способность к свободному самовыражению. Это время, когда давние дебаты о свободе воли и детерминизме получают новый, актуальный для нашего времени контекст, требующий переосмысления и, возможно, новых философских подходов к старым проблемам. В этой новой реальности, где цифровые структуры становятся все более доминирующими в нашей повседневной жизни, критический анализ взаимодействий с ними превращается не просто в возможность, а в насто... насущную необходимость. Осознавая, как глубоко детерминизм вплетен в саму архитектуру интернета, мы должны активно защищать свою способность к свободным действиям, Отстаивание принципов открытости, инклюзивности и равного доступа к цифровым платформам – это не просто политика, это наша стратегия выживания в мире, где границы между человеком и машиной все более размываются. Только через такое бдительное и осознанное взаимодействие мы можем стремиться к поддержанию хрупкого баланса между детерминизмом, который навязывается технологиями, и свободой воли, которую мы так ценим. Это требует не только понимания технологий, но и активной работы на политическом и социальном уровнях, чтобы убедиться, что цифровые инструменты служат укреплению, а не подавлению нашей свободы. В этом контексте каждый из нас призван не только к использованию цифровых возможностей, но и к ответственности за формирование цифрового мира – в котором свобода и справедливость не являются уступками, а основополагающими принципами.